Глава 17. Алиса, камень. Камни видят плохо. Вообще-то видят, разбирают, человека, это или слон, но глаз-то нет. А без глаз не зрение, а так еле смотрение. Алиса видела, что вошел человек. Человек говорил голосом космического ловца, вроде бы он был широк в плечах и невысок ростом. А может быть, Алиса ошибалась. Кажется, у него были длинные усы. Ясно было одно. Человек собирал черные камни и складывал их в сумку. «Не глупые вроде бы дети», — говорил космический ловец. «А пошли в ловушку, как зайчики. Но кто вас просил пить этот проклятый компот? Разве не ясно было, что он отравлен, заколдован? Ведь этот дурацкий робот в космопорте рассказал, что бежать вам надо от яблочного компота». Алиса была согласна с ловцом, но ответить не могла. Впрочем, он и не нуждался в её ответах. Ловец любил поговорить сам. «Слушайте меня! Конечно! Слушайте, трепещите! Ушки прижали, коленки подобрали, готовы помереть от страха. Только никто вам не поможет. Ни папа, ни мама, ни комиссар Милодар, ни дна ему, ни покрышки». В сумке было темно и тесно. «Ну вот, вроде бы, все за собой убрали, никто не догадается, что здесь были гости», — продолжал ловец. «И домик тоже в скалу уберем. Нет больше посольства никакой страны. Ловец вышел из дома. Алиса колотила другие камни, которые лежали в сумке. «Не больно? Разве камню больно стукаться о другой камень? Главное, обидно. Не первый раз в космосе». Даже космических пиратов приходилось побеждать. Но такого с ней еще не случалось. Попасть в плен, в сумку какому-то бандиту. И тут Алисе захотелось засмеяться. Нет, она совсем не сошла с ума. Она просто не потеряла чувство юмора. А сумасшедшие темы отличаются от нормальных людей, что они теряют чувство юмора. Если вам в жизни встретится такой человек, будьте осторожны. Не исключено, что он умалишённый. А засмеяться Алисе захотелось, потому что она поняла. Она бежала, летела, старалась раскрыть тайну черных камней, а тайна раскрылась сама собой, и Алиса сама стала черным камнем. Только никому не сможет об этом рассказать, пока не вернется в обычное состояние. А для этого ей надо отведать яблок, волшебных яблок. «Замечательно» остался совсем пустяк, надо всего лишь догадаться, как же черные камни пьют яблочный компот или вообще что-нибудь пьют, ведь камни ничего пить не могут. Размышляя подобным образом, Алиса путешествовала в сумке космического ловца и, к сожалению, не могла взглянуть на часы, потому что вся ее одежда и все, что при ней было, тоже превратилось в черный камень. Что ж, успокаивала себя Алиса, поживем увидим. «Вскоре я узнаю, в какую стену меня положит или какую дорогу мной вымостят». Но действительность превзошла все ее ожидания. Алиса постоянно старалась догадаться, что сейчас делает космический ловец. Вот сумка качается, значит, он идет. Вот сумка замерла, нас поставили на пол. Вот снова началась качка, а вокруг слышны голоса, шум шагов и другие звуки. Скорее всего, космический ловец — Добрался до космопорта и остановился у диспетчера. Ведь у него есть свой космический корабль. Вот он идет, идет, идет, идет. Ну, проверьте же, у него багаж. Вы сразу увидите в нем черные камни. Ну и что, если увидят? Ведь это на Луне предупреждены об опасности, а здесь ни о чем плохом не подумают. Вот сумка полетела. И именно полетела. Алиса почувствовала, что потеряла вес. И тут же бабах! Стукнулся что-то твердое. Алиса решила, что космический ловец вошел в свой корабль и кинул сумку на пол. И как бы в ответ на ее мысли снова стало легко. Ловец поднял свой корабль в пространство. Полет продолжался долго. Алиса даже задремала. «Конечно, камни не спят, это каждый знает. Но что будешь делать, если нельзя говорить, если ничего не видно, только слышно, как гудят двигатели?» А иногда ловец начинает петь дурным голосом. Никакого голоса и слуха у него нет. Но кто ему об этом скажет? Поэтому Алиса и задремала. От скуки. И тут же очнулась. Она услышала голос ловца. Он с кем-то разговаривал. Похоже, по космической связи. «Подлетаю», — говорил он. «Слышите, подлетаю. Готовьте торжественную встречу. У меня с собой целый мешок товара». Алиса порадовалась за товарищей по несчастью. Они что ж слышат этот голос. Скоро их плен закончится. Вот бы сейчас толкнуть Пашку в бок. Но, во-первых, неизвестно, какой из камней пашка, а во-вторых, как толкнешь, если у тебя и локти-то нет. Показывай, показывай. Послышался незнакомый голос. Нам как раз они нужны. Вокруг защелкали шаги. Видно, собирались военные в спагах. Сначала деньги, сказал космический ловец. Потом товар. Товар хороший. Сначала проверим, что за товар, а тогда и денежки получишь. Возразил грубый голос. «Тогда до свидания», — ответил космический ловец. «Этваски хоть и платят мне поменьше, зато никогда не торгуются». «Ты отсюда живым не уйдешь, хрем?» «Только попробуйте, траньте меня! Только посмеете поднять на меня руку!» Потом наступило молчание. Сначала Алиса даже решила, что бандиты поссорились и перебили друг друга. Но нет. Через минуту снова заговорил покупатель. «Послушай, Хрем, ты не забыл, что родился в наших лесах. Разве такое забудешь? Свобода твоей Родины — вот что для тебя главное, не так ли?» «Я с детства наслушался таких слов», — ответил космический ловец. «Видно, из этого я и получился таким мерзавцем. Учтите, у меня нет совести, я ваш ученик и даже соотечественник». «Ой», — подумала Алиса, — «если они сейчас будут сражаться, то некому будет снова превратить нас в людей». «Твоя тетя передает тебе привет», — сказал покупатель. «Сначала деньги, потом товар», — не отреагировал на слова покупателя космический ловец. «У нас сейчас нет таких денег», — сказал покупатель. «Бластеры, понимаешь, купили, в Турции два боевых флайера приобрели, а деньги откуда?» Раз у вас так трудно с деньгами, обходитесь старой партии, ответил вредный ловец. От нее почти ничего не осталось, закричал покупатель. Клянусь, пятый куцаха, у нас почти не осталось добровольцев. Тогда платите. Родина проклянет тебя!» «Если бы ты знал, дядя, сколько мне пришлось всего претерпеть и пережить, пока я доставил товар! Меня трижды могли убить, моя жизнь висела на волоске, и вот я перед тобой с грузом!» «Это твоё последнее слово?» «Это моё последнее слово!» «Значит, по четыре кредита за каждый камешек?» «По шесть, как договаривались!» По четыре с полтиной. До свидания. Пять. Это наше последнее слово. А деньги вперед. Покупатель громко вздохнул и произнес: "Деньги уже приготовлены. Научись ты скоро, потеряешь голову. Закажу себе пластиковую, красивее прежней." Космический ловец был доволен. Ну тогда рассказывай, откуда товар, как близко погоня, без этого теперь нельзя. Алиса почувствовала, что ее вытаскивают из сумки. В глаза, хотя глаз у нее не было, ударил свет, стало светло. Она лежала поверх куч камней. Всего здесь, сказал космический ловец, восемьдесят пять добровольцев, восемьдесят с планеты Павлония, кислород, на который сожрали за замухраки. Как же, как же, засмеялся покупатель. Разобрать черт его лица Алиса не смогла, но было видно, что он широк как шкаф, и весь блестит. Так густо его мундир был увешан медалями и значками. Мы попали к настоящему генералу. Но зачем генералу камни? Я их выследил на луне, сказал Хрем. Где где-то их выследил? На Луне, говорю, от спутник планеты Земля. Странно. «Никогда не слышал. Наверное, это какая-то планетка, о которой говорить-то не стоит», — сказал генерал. «Подойди к карте и посмотри», — посоветовал ловец. «Ну, смотрю. Солнечную систему видишь? Без лупы не вижу». «Ну и негодяй», — обиделась Алиса. «Разве можно так относиться к Земле? Он, видите ли, о ней и не слышал. Лучше надо было в школе учиться». Но сказать этого камень не мог. «Не притворяйся, хлом!» — сказал ловец Хрем. «Я тебе уже привозил оттуда товар». «А может, ты привозил оттуда товар и тваском?» «Может быть», — сказал Хрем. Все может быть. Но ты. Земля — не простая планета а центральная. Там, кстати, сидит комиссар Милодар из «Галактической полиции». Так бы и говорил сразу. «Не нравится мне этот комиссар, но ты продолжай, продолжай. Когда кислород на планете Павлоне сожрали за мухраки, — сказал космический ловец, — детишек оттуда разобрали по разным планетам. — А говоришь, только мы рабами торгуем, — воскликнул генерал. — Ты не понял, дядя? Они их разобрали, чтобы кормить, учить и заботиться, а когда на планете все будет в порядке, их привезут обратно». Ну, кто же им поверит?» — захохотал генерал Хлом. «Учите кормить, кто за даром будет чужих ребятиш кормить?» «Уж, конечно, не ты!» — ответил ловец Хрем. «Смотрю, я оторвался ты, Хрем, от своих корней. Разлюбил ты свою родную страну. «Испортила тебя легкая жизнь. Забыл, как мы наказываем предателей». «Не посмеешь», — засмеялся Хрем. «Кто тебе тогда товар поставлять будет?» «Найдём другого». «Что-то пока не нашли. Прилетит вместо меня к вам комиссар Меладар, тогда попляшете». «Продолжай, продолжай», — рявкнул генерал Хлом. «Нет у меня времени с тобой рассиживаться». «А у меня тем более», — ответил космический ловец. «На Луне я нашел восемьдесят двух детишек и их воспитательницу Буку. Я сразу подобрался к этой Буке, и вместе с ней мы организовали кормёжку детишек». «Какую еще кормёжку?» «А как еще превратишь детей в камни?» — спросил Хрем. «Я сварил яблочный компот, и мы напоили всех малюток». Что-то ты не договариваешь, заметил генерал Хлом. Где эта Бука? У Алисы сердце замерло. Неужели он убил несчастную девушку? Космический ловец засмеялся. Ее я не тронул, сказал он. Она в меня влюбилась, Пауше, или отодрал ее от себя, когда улетал. Если бы у нее было еще сто детишек, она бы их отдала, но ну, прям влюбленная кошка. «Ох», — подумала Алиса, — «опять эти взрослые с их любовью. Неужели в самом деле можно вот так сразу полюбить этого разбойника, помочь ему погубить детей, да еще и обещать ему все что угодно? Нет, никогда я не пойму этих людей». «Но тут восемьдесят пять камней», — сказал генерал Хлом. «Трое попались по дороге, такие вредные ребятишки с земли. Когда будешь их использовать, имею в виду, что они хитрые, злобные, к тому же друзья комиссара Мелодара». Может, тогда их сразу в море кинуть? И мне не заплатить? ха, -ха. так дело не пойдет. Сначала деньги». «Нет», — возразил генерал. «Если мы за них заплатим, то в море кидать смысла нет. Пускай лучше погибнут, как положено». Разговаривая с ловцом, генерал передвигал по столу камни, как шахматные фигуры. Пересчитывал. Потом он что-то принялся описать. Алисе было плохо видно. У камней зрения и без того плохое, а генерал к тому же сидел в сторонке. Космический ловец Хрем стоял рядом. «Прощайте, ребятишки», — сказал он. «Прощайте, мои дорогие. Теперь вы вступаете в новую жизнь. Может, немного раньше, чем вам хотелось, но разве нас с вами спрашивают?» Алисе страшно хотелось узнать, что же в самом деле он сделал с Буукой. Я не верила, что красивая бамбучка способна на такую подлость. К тому же, если бы они были заодно, ловец взял бы булку с собой, но здесь ее нет. На Луне ее тоже нет. Где же она может быть?» «Держи чек», — сказал генерал Хлом. «Пойдёшь в сокровищницу и получишь». «Только чтобы кредиты были качественные». «Какие будут?» — отрезал генерал. «Иди, иди, пока я не придумал». Космический ловец вышел из комнаты, не попрощавшись с генералом, а генерал завопил хриплым голосом. Адъютант, вы чего прохлаждаетесь? Приемный покой, готов? Через десять минут будет готов. Где спят чемодан? Сейчас принесу ваше страшилище. И никого не пускать. Они же рвутся. Не пускать, кому сказал. Ну не старше позвоню. Ничего постоять. я тут, хозяин. Слушаюсь, ваше страшилище. Генерал склонился над столом и стал двигать камни, постукивать по ним, поднимать к уху, чуть не лизать, словно он мог почувствовать разницу между хорошим камнем и так себе камешком. «Вот этот мы оставим себе», — промотал генерал. «Этот нам тоже пригодится». От двери донёсся шум — С криком «Ай, мамочка!» в комнату стремительно, как пробка от бутылки шампанского, влетел адъютант. Он долетел до стола и грохнул об него стальным запорами и цепями чемоданом. А след за адъютантом в комнату ворвался генерал, на котором медалей нашивок было даже больше, чем на хломе. «А ну, отдавай мою долю!» — зарал он. «Хватит обмана по унижению! Ты же знаешь, как мне нужны люди!» Правил господин маршал авиации, а хлап никто еще не отменял. Ответил генерал Хлом, пока добровольцы не пройдутся на обработку и не будут готовы мы их неделям. У меня нет времени! Давай сюда камни, я их сам превращу, в кого надо. Нет, нет, еще раз нет. Должна быть справедливость. У меня сегодня улов небольшой, всего восемьдесят камешков, так что намного не рассчитывайте. Не Небось себе оставил половину, а потом на Черном рынке торговать будешь? Закричал другой человек в форме поскромнее. «Господин старший полковник Хлыб», — завопил генерал Хлом. — «вы что себе позволяете? Если вы разведка-контрразведка, то вам уже все можно, и на вас найдется управа. Я вообще предлагаю вашу долю ликвидировать и разделить между другими родами войск». «Вот именно!» — закричал кто-то из генералов. «И так мало, на всех не хватит, а тут еще эти лезут». Пока шел этот спор, адъютант прикладывал камни со стола в чемодан. Алиса тоже свалилась внутрь, чемодан захлопнулся. «Опять придется ждать, пока тебя куда-нибудь переложат. Нет хуже судьбы, чем быть бессловесным камнем». Чемодан раскачивался, адъютант спешил. Голоса генералов, бегущих следом за адъютантом, доносились глухо и непонятно. Хлопнула дверь. Снова Алисе пришлось совершить небольшое путешествие. На этот раз ее выкинули на пол. Пол был каменным, шероховатым и влажным. Камни рассыпались по полу, а между ними ходили люди в зеленых халатах с палками и отодвигали их друг от друга. Генералы столпились в дверях. Потом вышел человек со шлангом. На конце шланга был распылитель, как улейки. «Давай», — приказал генерал Хлом. Человек со шлангом направил распылитель на камни. Все отошли подальше. Зеленоватая жидкость мелким дождичком пролилась на камни. Алиса чувствовала, как капельки ударяются о спину. Запахло яблоками. Ох, сказал один из генералов тонким голосом. «Я всегда так переживаю! Это же волшебный момент! Момент творения!» «Не изображайте из себя, девицу хват!» — ответил ему грубый голос генерала Хлома. «Как будто добровольцев не видели». Больше Алиса ничего не услышала, потому что на секунду потеряла сознание.